Когда он пришел, следствие уже фактически кончилось, но была у КГБ надежда, что после суда я стану разговорчивей и неосторожней. Так часто бывает с людьми, дескать, терять уже нечего все в прошлом, да еще интересовало их, что я готовлю к суду. Я, конечно, виду не показывал, что разгадал его, напротив, был с ним душа нараспашку, лучший друг, и таким образом многое через него все-таки сделал. Очень его интересовало, почему я уверен, что все происходящее в суде станет известно за границей. Через кого? Через родственников, что ли? «Да ты что?» — смеялся я. «Какие родственники?» «Они у меня глупые и не в курсе дела. Весь суд просидит, и дай бог, если поймут, сколько мне лет дали. Бабы, что с ней взять? А вот погляди». Кагадо перемудрил и вызвал на суд свидетелями двух иностранных корреспондентов. Сработало как пописанному писанному. Мать с сестрой пустили на суд, а этих двух свидетелей не пустили, хоть сами же и вызывали. И еще несколько таких вот штучек я ему все-таки протолкал. Перед уходом из камеры, незадолго до моего отъезда во Владимир, он объявил, что дело его закрыли, не смогли ему пришить новых эпизодов, опять должны забрать его на этап. Действительно, через пару дней его забрали, но, выводя из дверей, повели не к выходу, а в глубь тюрьмы, в другую камеру. Сплоховало начальство. Да, видимо, считали и несущественным теперь. Все равно я уезжал. А через год, когда привезли меня опять по делу Якира, случайно узнал я продолжение его истории. В это время шел большой процесс алмазников. Больше сорока человек по делу, и вся тюрьма была ими забита. Почти в каждой камере сидел кто-нибудь из них. Но судей не встречались и могли перекинуться словцов в перерыве. Практически... Вся тюрьма оказалась связана. Я, разумеется, стал через них узнавать, где кто сидит из наших, и вдруг наткнулся на Грицая. Он все еще сидел, и все с той же легендой. Оказалось, что и алмазники почти все его знают, почти все с ним просидели и были от него в восторге. Во, мужик, — говорили они. С такого дела соскочил верный вышаг. Свидетелей всех запугал и урезнул. Теперь дело закрыли, опять в лагерь пойдет добивать свой Петерик. Когда же я объяснил, что он на сетка долго не хотели верить, уж больно сильное на них произвел впечатление. Но никак не могло выйти, по его легенде, чтобы он и в 71-м году оказался в Лефортове. Воле-неволе пришлось им со мной согласиться. Дело алмазников было в то время самым крупным, и неудивительно, что Грицая сажали с ними. В тюрьме оказался весь Московский алмазный завод. Из 50 человек, работавших там, 48 были арестованы за хищение алмазов. Да еще, сколько покупщиков выловили. Оказывается, уже лет 5 КГБ отлично знал об этом хищении, но никого не трогал. Интересовался КГБ, кому эти камешки идут, кто покупает да куда прячет и периодически выгребал эти запасы. Так бы может и по сей день три КГБ этих алмазных овечек. Работа не пыльная, но вот приехал на завод Косыгин, сфотографировался с передовиками производства, с мастерами, чем-то их наградил, тут-то КГБ и зацапало срочно. Нужно же доказать свою полезность, показать, что без них и шагу ступить нельзя». Политический расчет, как обычно, возобладал над экономическим, и возникло гигантское дело алмазников. Завод же остановился. Методы и задачи КГБ мало изменились со сталинских времен. Только если тогда им нужно было всюду враги, заговорщики, чтобы запугивать народ, то теперь нужно засилье жуликов и расхитителей. Разница лишь в том, что расхитители действительно всюду «И изобретать их не надо. Дух предпринимательства неистребим в человеке». Тот же клемперт рассказывал мне, как он начал карьеру подпольного миллионера. «Жалко, — говорил он, — добра. Все равно пропадает, никому не нужно. Начал я с того, что стал использовать для левой продукции отходы, которые все равно выбрасывали. Потом усовершенствовали оборудование, технологию, производительность повысили, а прибыль стали делить между собой. С этого-то все и началось». Потом оказалось, что мы не одни такие, что весь хозяйственный мир работает так же. Действительно, каких только причудливых дел не прошло.